Мы приехали в бизнес-центр под конец рабочего дня. «Пропуск», – строго проговорил охранник при входе, осмотрев нас с явным неудовольствием. «У нас пропусков нету, мы на курсы пришли, психологические». Я своевременно вспомнила листовку и без запинки произнесла полное название курсов. «А, на курсы? Это можно, только вы припозднились, они уже через полчаса закрываются». «А нам ненадолго, только занятия оплатить». «Деньги людям девать некуда», – неодобрительно проворчал охранник, но пропустил нас внутрь. Курсы располагались на третьем этаже, но я, оказавшись в лифте, нажала на кнопку верхнего шестого. Поскольку рабочий день в большинстве офисов заканчивался, наверх почти никто не ехал, и мы с метьей были в лифте одни. «Мы вышли на шестом этаже. Выше лифт не шел. А нам нужно выше, на технический». Я прошла по коридору и нашла узкую металлическую лестницу, которая вела наверх. Но эта лестница была отгорожена решеткой и заперта на висячий замок. Я уставилась на этот замок в растерянности. «Жаль, что мы не в твоем старом доме», – проговорила я, обращаясь к своему спутнику. «Там прямо над дверью лежал ключ от замка, причем много лет». «Так, может, здесь он там же лежит?» Митя протянул руку, ощупал притолоку и показал ключ. «А вот и он!» «Да чего же люди стандартно мыслят?» – фыркнула я. «Но нам это на руку». Митя открыл решетку, и мы поднялись на технический этаж. Мой приятель безнадежно оглядел коридор. «Как мы что-то здесь найдем, если не знаем ни что искать, ни даже где?» «Все ясно. Он сыт и хочет спать». «Ну, если не спать, то хотя бы спокойно полежать на диване и пощелкать пультом телевизора». Во мне вспыхнуло раздражение, но я тут же его загасила. «Бедный Митька, он так намучился со своей стервой женой, да еще и на работе неприятности были. А теперь вот. Ладно, будем надеяться, что это у него пройдет». «Вот как раз где, мы знаем», – терпеливо объяснила я. Елена увидела того подозрительного мастера из лифта, значит, он стоял прямо напротив. Идем на то же самое место. Пройдя по коридору, мы нашли лифтовые двери, встали в нишу перед ними и огляделись. В стене прямо напротив лифтов была еще одна неглубокая ниша, в глубине которой находился металлический шкаф, на дверце которого был нарисован череп со скрещенными костями. Под ним имелась грозная надпись. «Не открывать! Смертельно опасно! Высокое напряжение!» «А вот ты шкафчик со сметаной!» — проговорила я, разглядывая этот шкафчик. «Теперь бы нам только придумать, как его открыть!» Действительно, шкафчик был заперт не на навесной замок, а на обычный, со сквашиной. «То что?» — всполошился Митя. Тут же написано, что открывать смертельно опасно. «Не всему, что написано, можно верить. Вот только на этот раз ключа здесь нет». Я ощупала верх шкафчика. «Что делать?» При этом я невзначай покосилась на Митю. «Может, он проявит свои технические таланты? Все же он работал верхолазом, а там нужны кое-какие навыки. И говорил же он, что может открыть любое окно снаружи, а потом опять его запереть» а тут все же обычный замок». Митька правильно понял мое молчание и почувствовал, что пришло время показать себя с лучшей стороны. Внимательно осмотрев шкафчик, он нахмурился. «Ох, и как назло, нет никаких инструментов». «А нельзя обойтись чем-нибудь подручным». «Подручным?» Вдруг лицо его прояснилось. Он покосился на меня и вытащил из брюк ремень. «Ты что, никак собрался вешаться?» Не спеши дорогой, жизнь так прекрасна и удивительна. И ничуть не смешно. Отмахнулся он и как-то хитро завернул ремень, так что штырек пряжки торчал вперед. Он вставил этот штырек в замочную скважину, напрягся и повернул пряжку. В замке что-то щелкнуло, и дверца открылась. В коридоре отчетливо запахло озоном, как после грозы. За дверцей обнаружилось сложное переплетение разноцветных проводов. Контакты в глубине этого переплетения едва заметно искрили и мерцали. «И правда, здесь высокое напряжение», – протянула я. Митька не ответил, он внимательно разглядывал содержимое шкафчика. На лице его отражалась интенсивная работа мысли. «Что ты там увидел?» «Лучше спроси, чего я здесь не увидел?» И чего же? Самых обычных тумблеров и переключателей. А также реостатов, сопротивлений и прочей электрики. Она всегда бывает в таких шкафах. А здесь ничего этого нет. И вообще, этот шкаф производит впечатление Бутафорского. Но он же под напряжением. Вон как искрит. И это тоже. Нормальные провода не должны искрить. Это приводит к потерям энергии. «Да в конце концов просто опасно. А тут все сверкает, как новогодняя елка. Кажется, все тут устроено для того, чтобы отпугнуть постороннего человека». С этими словами он размотал свой ремень и просунул его конец под косу с разноцветных проводов. «Что это ты делаешь?» «Хочу проверить одну идею». Митя протащил ремень под проводами, не касаясь их руками. Сделав из него петлю, потянул на себя. Сначала ничего не произошло. Митя крепко уперся ногами в пол, напрягся и потянул еще раз. И тут вся конструкция из проводов и контактов пришла в движение и открылась. «Маскировочка!» – прохрипел мой мастеровитый приятель. Оказалось, что эта конструкция смонтирована на еще одной дверце, которая теперь распахнулась. За ней обнаружилась неглубокая темная ниша, в которой лежала кожаная торба. «Вот и сметана!» – проговорила я взволнованно. Митя взглянул на меня, словно просил разрешения. Я кивнула. Он осторожно достал торбу из ниши, потянул завязки. Мы заглянули внутрь и, не сговариваясь, ахнули. Внутри торбы находилась чаша из серебристого металла. Чаша была простой но в то же время невыразимо прекрасный, Прекрасной, благородной простотой и совершенством своей формы, которая присуща подлинным шедеврам. Я не удержалась, запустила руки в торву и осторожно вынула оттуда чашу. Она оказалась неожиданно тяжелой. При свете на серебристом металле появлялся мягкий шелковистый блеск. По ободку чаши змеилась надпись на каком-то незнакомом языке. Это были не латинские буквы, но и не греческие. Мне никогда прежде не приходилось сталкиваться с таким алфавитом. От одного только вида этих букв меня охватило странное волнение, как будто я ощутила дыхание несравненной древности и удивительного могущества. «Чаша — Чаша Герострата! — проговорила я взволнованно. «Что — Что? — переспросил Митя. — При чем здесь Герострат? «Ах, ты ведь не знаешь! Но я тебе расскажу, только позже. Сейчас нам нужно решить, что с ней делать». «Какая красивая!» – приговаривал Митя, не сводя глаз в чаши. Казалось, она притягивает его, как магнит, железную стружку. «И не думай, вынести ее из этого здания нельзя». «Почему?» «На нее настроен электромагнитный контур охранной сигнализации. При попытке вынести чашу поднимется тревога. «Слушай, откуда ты все знаешь?» «От верблюда», — рассмеялась я. «Точнее, от верблюдицы, которую зовут Кира Яковлевна. Пока ты с Михаилом пьянствовал, я всю историю с чашей у нее вызнала. Значит, этот тип, коуч, выкрыл бесценную чашу, причем наверняка не для себя, а по заказу, но вынести он ее не мог, потому что... «Потому что контур», — кивнул Митя. Ага, и он решил ее спрятать в здании, которое ограничится зданием музея, и между ними есть переход, про который никто не знает, поэтому в соседнем здании чашу не искали. Кира Яковлевна узнала про него случайно, уже после кражи. Значит, он чашу спрятал, но тут случился сбой лифта, и эти четыре заразы случайно его увидели. Они-то ничего не поняли, но он-то про это не знал. А вдруг они что вспомнят и сопоставят даты? Поэтому он решил подстраховаться, их всех убить. Тем более, что время у него было. Когда еще сигнализацию создания снимут, и чашу можно будет спокойно вынести? «Зачем так сложно?» – упрямо сказал Митя. «Притворяться Ковучем, связываться с нами. Пристукнул бы их по-быстрому, он же, я так понимаю, профи». Если бы он их сразу пристукнул, стали бы расследовать, вышли бы на курсы, а ему никак нельзя к зданию внимания привлекать. А по иронии судьбы, все четыре оказались такими стервами, что нашлись люди, которые их ненавидели. Хороший план. Но вмешалась судьба. Если бы мы с тобой не были знакомы с детства, если бы я не встретила Ленку Мелехову... Ладно, что теперь делать с чашей? Оставлять ее здесь я не хочу. Незачем делать такой подарок вору и убийце. Тогда нужно спрятать ее где-то внутри этого здания. Ты совершенно прав. Поищем подходящее место. А что с этим тайником? Приведем все в исходное состояние. Сделаем, как было. Только перед этим оставим тому мастеру подарок. Я огляделась и увидела неподалеку мусорную урну. Заглянула в нее, внутри обнаружился промасленный пакет из сетевого заведения фастфуда. Видимо, кто-то из-за обслуги бизнес-центра обедал здесь и выбросил в урну пакет с остатками своей трапезы. То, что надо. Я достала пакет и увидела под ним какой-то тускло-отсвечивающий металлический предмет. «А это что такое?» Митька заглянул через мое плечо и сказал. «Жесткий диск от компьютера». Или винчестер. Сломался. Вот его и выбросили. Я достала диск из урны и поняла, что он очень тяжелый, примерно такой же, как чаша, после чего запихнула пакет с объедками в винчестер в торбу, завязала ее и положила на прежнее место в тайник. Митя закрыл сначала дверцу с фальшивой электрикой, затем сам шкафчик. Внешне все выглядело как до нашего посещения. Чашу я положила в пластиковый пакет, который нашелся в моей сумке, и мы пошли вниз по лестнице. Ниже этажом я увидела дверь с женским силуэтом и направилась к ней. «Тебе что, приспичило?» – осведомился Митя с оттенком неудовольствия. «Нет, просто я придумала, где лучше всего спрятать чашу. Сюда он пойдет в последнюю очередь». «А ведь ты права», – Митя усмехнулся. «Ну ты извини, я тебя подожду снаружи». «Конечно». Я вошла в туалет, огляделась и увидела неприметную дверку стенного шкафа. В этом шкафу уборщица держала швабры, ведра, моющие средства и прочую бытовую химию. На верхней полке стеллажа стояли несколько коробок со стиральным порошком. Я встала на цыпочки, достала самую большую коробку, запихнула внутрь чашу и разровняла порошок, чтобы ее не было видно снаружи. Затем поставила коробку в самый задний ряд, куда никому долго не придет в голову заглядывать. Осмотрев результат своего труда, я осталась довольна и вышла в коридор, где меня дожидался Митя. «Ну что, порядок?» «Порядок!» Мы спустились на первый этаж. Все посетители и сотрудники бизнес-центра уже разошлись, и охранник взглянул на нас неодобрительно. «Курсы уже закрыты давно. Вот интересно, что это вы там делали?» «Что делали, что делали?» – Митька хохотнул и обнял меня за плеч. «Известно что. А ты, мужик, завидуй молча». «Зря ты это! Он нас запомнит!» – прошипела я. «Вечно ты всем недовольна!» – буркнул он, очевидно вспомнив, что в квартире его уже поджидает Михаил с бутылкой. «Ну, потерпи уж!» – я погладила его по плечу. «Чует мое сердце. Дело близится к концу» и на прощание еще раз напомнила, чтобы он берег чужую одежду. В тот же вечер, едва солнце скатилось в море, Герострат пришел на рыбный рынок и нашел там харчевню. Заведение это было грязным и полутемным. За широким столом пировали финикийские матросы, в углу трое разносчиков играли в кости. Герострат подумал, что негоже посланцу богини назначать встречу в таком непотребном месте — Однако он окликнул трактирного слугу и потребовал кувшин финикийского вина. Расплатившись за вино, он спросил, «Как найти Филиппа из Микен?» Слуга посмотрел на него настороженно, но потом протянул ладонь. «Это будет стоить драхму!» Герострат вложил в ладонь монету, и слуга поманил его за собой. Возле задней стенки харчевни была льняная занавеска. Слуга отдернул ее, и показал в темный закуток «Тебе сюда». Герострат шагнул вперед, и занавеска за его спиной опустилась. Он оказался в глухой темноте. Впрочем, привыкнув к этой темноте, Герострат разглядел в ней два тускло-отсвечивающих глаза. Он испуганно сглотнул и проговорил «Это тебя зовут, Филипп из Микен». Вместо ответа раздался звук удара кремня-окресала и в темноте вспыхнули искры, а затем загорелся слабый огонек масляной лампады. При ее неверном свете Герострат увидел уродливое лицо, обрамленное густой курчавой бородой и обезображенное многочисленными шрамами и оспинами. «Значит, ты возмечтал о бессмертии», проговорил незнакомец не то одобрительно, не то насмешливо. «Не то чтобы о бессмертии», Смущенно забормотал Герострат, которому его мечта показалась теперь в задней комнате грязной харчевни, глупой и самонадеянной. «Не о таком, как у богов, конечно, об этом я не смею мечтать». «Само собой», — успехнулся его собеседник. «Да, я мечтаю не о таком бессмертии, как у богов, но я хотел бы, чтобы мое имя пережило меня, чтобы его знали дети детей и внуки внуков». «Губа у тебя не дура!» — проговорил бородач. И тут Герострат подумал, что напрасно открывает свою душу перед этим жалким простолюдином. С чего он взял, что этот уродливый бедняк может быть посланником великой богини? «А я вовсе и не ее посланец!» — прозвучало в темноте. Герострат испуганно попятился. «Неужели этот бородач умеет читать мысли?» «И не только это!» – прохрипел Филипп. «Кто ты?» – пролепетал Герострат, вглядываясь в лицо своего собеседника. А лицо это на глазах менялось, оно молодело. Теперь перед Геростратом сидел красивый голубоглазый юноша в расцвете лет. Еще минута, и это уже кудрявый мальчик, тот самый, который пригласил Герострата в эту харчевню но перемены не прекращались. Мальчик снова стал юношей, затем мужчиной средних лет, дряхлым стариком. И вот истлевшая плоть свалилась кусками, и перед гиростратом был череп, выбеленный временем. Ухмыляющийся череп. «Так что, ты по-прежнему хочешь знать, кто я такой?» Прошамкал череп безгубым ртом. Герострат был слишком испуган, чтобы ответить, и череп заговорил, не дожидаясь ответа. «Давным-давно, когда мир был еще совсем молод, им правило мое племя. Нас называли Титанами, но у нас было другое имя. Впрочем, тебе ни к чему его знать». Страшный собеседник замолчал. Он снова стал обрастать плотью, и через минуту перед Геростратом опять сидел чернобородый мужчина с уродливым, изрытым оспиным лицом. «Молодое племя богов задумало свергнуть нас. Произошла великая битва, и боги победили. Те из нас, кто уцелел, были сброшены в вечную тьму Аида, и только немногим из нас удалось сохранить свободу. Я в их числе». «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Затем, чтобы ты знал, с кем имеешь дело и какую цену тебе придется заплатить. Мы, титаны, как и боги бессмертны. Нам открыта тайна вечной жизни. И я могу поделиться с тобой этой тайной, если ты сделаешь то, что я тебе велю». «Что же это?» «Для начала ты должен в полночь проникнуть в храм Артемиды. Там ты возьмешь одну вещь». Но по ночам храм охраняют стражники. Никто не говорил, что тебе будет легко. Но твоя мечта стоит того». Герострат задумался. Филипп усмехнулся и произнес. «Не бойся, я помогу тебе проникнуть в храм». От чего же ты сам не сделаешь то, о чем просишь меня? Тебе это будет куда легче. Ты задаешь слишком много вопросов. Скажи просто, сделаешь ты то, о чем мы говорим. Сделаю. Едва мы с Митей расстались, как у меня зазвонил телефон. Я подумала, что это звонит Митька, что-нибудь забыл или не договорил и недовольно проговорила. «Ну, что еще?» «Полина Юрьевна?» Прозвучал в трубке строгий официальный голос. «У меня возникло чувство, которое французы называют дежавю. Чувство, что время сделало петлю, и я вернулась в прошлое, в тот неприятный момент, когда меня вызвал на допрос капитан Капитонов. Только на этот раз голос был женский. «Какого черта? У меня же алиби! Что им от меня нужно?» «Да, это я» ответила я твердо. «Полина Юрьевна Королькова?» уточнил голос в трубке. «Да, Королькова, Королькова. А это кто?» «Следователь Акулова. Я хочу задать вам несколько вопросов. Так что прошу явиться по адресу...» «Черт, не зря я вспомнила звонок Капитонова. Адрес, правда, был другой». «Так время уже позднее», попыталась я отбояриться. «Вы что, и по ночам работаете?» «Нет, по ночам мы не работаем. Я прошу вас перейти завтра, к 9 утра. Пропуск на ваше имя будет выписан». «А по какому вопросу?» Начала я, но собеседница резко оборвала разговор. «Завтра». И тут же раздался щелчок. «Нет, не щелчок, а ляск, который издали бы сомкнувшиеся челюсти голодной акулы, и из трубки понеслись сигналы отбоя». «Ну да». Она ведь Акулова. Этим все сказано. Ночью я долго не могла заснуть. Что ей от меня нужно? Вскрылись в деле какие-то новые обстоятельства? Во всяком случае, фамилия следователя не предвещала ничего хорошего. В 8 утра меня разбудил звонок телефона. Звонила Лизавета Павловна. «Королькова, ты что, совсем с ума сошла?» Сходу начала она. «Ты что, хочешь, чтобы тебя уволили по статье?» За неявку на работу и прогулы. Ой, вот вы не поверите, но про работу я совершенно забыла. Сперва были выходные, а потом вылетела из головы. У тебя больничный, что ли? Не отставала Елизавета. Так позвонила бы, сообщила, с какого дня. Да нет у меня больничного. В общем, так, передайте начальнику. Пускай либо дает неделю за свой счет, либо увольняет. И я в сердцах бросила трубку. Однако от звонка Лизаветы была большая польза. Я успела собраться, и без десяти девять стояла перед турникетом, одетая в скромный серенький пиджачок и удобные черные джинсы. И макияж самый простой. Кто ее знает, это Акулову? Может, она сама ходит, как бледная моль, и не терпит ничего яркого? Я назвала свою фамилию, и мне действительно тут же выдали пропуск и сказали, как пройти в нужный кабинет. Кабинет этот был небольшой, но, как ни странно, он не казался тесным, и воздух в нем был свежий, видно, что недавно проветривали. Мебели в нем было маловато – два офисных стула, письменный стол и старомодный шкаф с папками. На одной из полок этого шкафа стояла большая банка с водой, в которой плавала крупная аквариумная рыбка, скорее даже рыба, в ковровых разводах с большой головой и зубастыми челюстями. Такая палеца отхватит только так? Не акула, конечно, может быть, пиранья. За столом сидела черноволосая женщина лет сорока с хвостиком. Причем хвостик не маленький, не зайчий. С первого же взгляда я поняла, что все мои опасения насчет макияжа были напрасны. Уж бледной молью назвать хозяйку кабинета было никак нельзя. Лицо женщины было неестественно загорелым. К тому же она была накрашена, как индейский вождь перед боем. На веках голубые тени с перламутром, губы в переливчатой малиновой помаде. А ресницы такие длинные и густые, что сразу ясно – накладные. Женщина пристально смотрела на меня, видимо, оценивала. На столе перед ней лежала раскрытая папка. Наконец она проговорила жестким прокуренным голосом. «Садитесь, Королькова!» и указала мне на один из стульев. Стул был жестким и неудобным, чему я ничуть не удивилась. Я не ждала, что здесь будет мягкое кресло, зато на таком стуле не расслабишься. Я выпрямила спину и уставилась на Акулову. Так мы несколько минут молча играли в гляделки. Наконец я не выдержала и проговорила. «Так зачем вы меня вызвали?» «Чтобы задать несколько вопросов». «Ну так задавайте». Она все еще молчала, и я добавила. «Мне ваш капитан Капитонов уже столько вопросов задавал, прямо как в викторине «Что, где, когда»». «То Капитонов, а то я», — Отрезала следователь. «Да, сразу видно, что ей палец в рот не клади. Прямо как ее рыбке, одно слово, Акулова. В глубине души я понимала, что нужно мне сбавить обороты, Но там же, в глубине души, клубилась у меня самая настоящая злость. Вот взять убийство Александры. Но ну, была у них одна подозреваемая. Это я. Но у меня стопроцентное алиби. Так какого черта этот капитан Капитонов ничего не сделал почти за неделю? Вот чем он занимался? Потому что раз эта баба вызвала меня на допрос, значит, больше у них никого нет». Молчание сгущалось. Очевидно, Акуловой надоело терять время, и, наконец, она задала мне первый вопрос. «Как так вышло, что ваш пропуск был отмечен на проходной бассейна в день убийства?» «Я понятия не имею. У меня этот пропуск пропал задолго до того. А на время убийства Александры у меня железное алиби. Это ведь есть в материалах дела». Я показала на папку. «Допустим». Она опустила накладные ресницы и тут же сделала следующий выпад. «Я тут кое-что проверила и выяснила, что примерно полгода назад вы работали с потерпевшей, с Александрой Соломиной в одной организации». «Надо же, раскопала таки!» «Да, с этой бабой нужно держать ухо востро. Это не простачок капитонов». «И вы об этом ничего не сказали». «Ну, мало ли что, я этому не придала значения. Это же когда было?» «Не так уж давно. Кроме того, мне удалось узнать, что у вас с ней были неприязненные отношения». «Ну, в коллективе бывают разные отношения. С кем-то мы дружим, с кем-то нет. Это же не повод для убийства. Я уже даже не помню, что там у нас с ней было». «Да? Вот как? Не помните». «А вот мне сказали, что она у вас увела мужчину». «Да ничего подобного», — возмутилась я, а про себя подумала. «С кем это она разговаривала? Кто ей такую ерунду наплел?» И одно хорошо, ей ничего не сказали про украденный проект. Никого она у меня не уводила. И вообще, тот самый мужчина погиб в аварии, если вы не в курсе. Так что никакого предмета спора между нами не было». «Я уволилась, чтобы ничто не напоминало о нем, а что с ней дальше было, понятия не имею». Я перевела дыхание и проговорила тихим голосом, но так, чтобы было ясно, что я расстроилась от воспоминаний. «Еще раз напоминаю, что у меня имеется алиби на время убийства, так что подозрения с меня сняты. Если у вас нет других вопросов, то, может быть, я пойду?» «Не торопитесь». Очевидно, мой взволнованный, дрожащий голос ничуть Акулова не впечатлил. «Вы пойдете, когда я разрешу? У меня есть другие вопросы». При этих словах Акулова покосилась на свою пиранью. То ли совета от нее ждала, то ли заряжалась энергией. А потом выдала совершенно неожиданное. «Вы ведь знакомы с Дмитрием Колесниковым?» «С кем?» – переспросила я, чтобы выиграть хоть немного времени потому что этот вопрос выбил меня из клей. «С Дмитрием Колесниковым!» — повторила Акулова. «А кто это такой? И почему я должна его знать? Я надеялась, что вы мне это расскажете». «Зря надеялись. Я понятия не имею, кто это такой». «А может, вы его знаете, как Дмитрия Сковородникова?» «Я придерживаюсь того правила, что всегда лучше говорить правду» если это возможно. Меньше шансов запутаться в собственных показаниях. И я проговорила. Так вас интересуют Колесников или Сковородников? Дмитрия Сковородникова я знала. В детстве. Это один и тот же человек. Он поменял фамилию. Да? Странно. И почему вы о нем спрашиваете? Какое отношение он имеет к тому делу, к убийству Александры? К тому делу? Никакого. Но он имеет прямое отношение к другому делу, очень похожему. При подозрительных обстоятельствах была убита его бывшая жена. Надо же, а я даже не знала, что он был женат. Я вообще его самой школы не встречала, с шестого класса. Акулова взглянула на меня недоверчиво, но повторила. При очень странных обстоятельствах. Ее нашли убитой в запертой изнутри комнате. Прямо как в детективе. Запертая комната, там потом оказалось, что крючок сам задвинулся. «Не перебивайте меня!» Так вот, ее убили в запертой комнате на восьмом этаже, и в процессе следствия появилась версия, что убийца проник в комнату через окно. «Он что, прилетел на место преступления? Как Карлсон, который живет на крыше?» «Нет, он спустился с крыши на веревке» а ваш друг детства Колесников имеет квалификацию промышленного альпиниста. Вы этого тоже не знали? Представьте себе, не знала. В детстве он залезал разве что на крышу гаража и прыгал оттуда в сугроб. Помню, нас поймал хозяин гаража и здорово Митьки костылял. Допустим. Но он до недавнего времени работал в фирме, выполняющей высотные работы пока его не уволили из-за подозрений в ограблении. Ограбили очень богатого человека, причем проникли к нему через окно, взломали сейф. И что, это все сделал Митька? Вот так вот просто взял и залез к богатому человеку и украл бриллианты из сейфа, причем прекрасно знал, что подумают на него? А откуда вы знаете, что в сейфе были бриллианты? Акулова бросил на меня острый взгляд. «У них у богатых в сейфе всегда бриллианты лежат», – отмахнулась я. «Еще-то что там держать? Колбасу копченую. И что, его арестовали за грабеж?» Ну, прямых доказательств не было, но подозрения имелись. Правда, потом арестовали взломщика, который на допросе признался, что это он вскрыл тот сейф и сдал всю шайку, которая провернула то ограбление. Так что Колесников там был ни при чем. «Вот как?» – вспыхнула я, от злости позабыв об осторожности. «Значит, человека оболгали, опорочили, испортили ему репутацию, лишили возможности работать по специальности. Все знакомые и соседи от него отвернулись. Хорошо, хоть взял фирму, которая кормами для животных торгует». Тут я осеклась, прикусила язык. «Что же это я наболтала?» Ну все, слово не воробей, вылетело, не поймаешь. А Акулова смотрела на меня с насмешкой. Ну вот вы и попались, значит, с детства с ним не встречались. Откуда же тогда все про его жизнь знаете? Ну, допустим, встречались, и что с того? Это что, запрещено законом? Я решила, что буду бороться до конца и дорого продам свою свободу. Встречаться не запрещено, но вот обманывать следствие. Кроме того, Дмитрий Колесников исчез в неизвестном направлении и сейчас находится в розыске. Так что имейте в виду, если вы его скрываете, то это уже уголовно наказуемое деяние. Ох, вы что, думаете, что я его у себя под кроватью прячу? Пожалуйста, можете обыскать мою квартиру. Нет, я думаю, что вы умнее. В своей собственной квартире вы его вряд ли прячете. А больше у меня площади нету». «Да». Акулова листала папку с делом. Как я поняла, теперь уже об убийстве Митиной жены Аллы. Пока она на меня не смотрела, я несколько пришла в себя. Собралась и решила, что не стоит мне задираться и ссориться с этой Акуловой. Баба, она зловредная, опять же при власти, то есть может здорово подпортить мне жизнь». Вот возьмёт и арестует меня, как это у них, на сутки, без предъявления обвинений. А потом, конечно, выпустит. Скажет, что произошла ошибка. Но время-то пройдет, а я не могу потерять сутки. У меня дел не в проворот. И Митька брошен на того пьяницу. Я уж не говорю о голодном коте Тимоше, Я ведь с утра не успела к нему зайти. «Вот вы меня простите?» – начала я. «Но теперь что же? Вы и этим убийством занимаетесь?» «Нет» сурово ответила Акулова. Это разные дела. А тогда какого черта она в меня вцепилась? Подумала я, и, очевидно, эта мысль отразилась у меня на лице или следователь Акулова умела читать мысли, потому что она отложила папки и посмотрела на меня вполне человеческим взглядом. Я вижу, что вы что-то скрываете. Во всяком случае, вы знаете больше, чем говорите. Тебе скажи, подумала я. Потом горькими слезами обольешься. Это чтобы я сама на себя наговорила? Ну уж нет». Тут в дверь громко постучали, а потом заглянул здоровенный мужик в форме. «Вета Даниловна, подследственную Безрогову привел». «Безрогову?» – удивилась Акулова. «Так я же ее только на 11 вызывала, а сейчас еще и 10 нету». «Да?» – в свою очередь удивился конвоир. «А мне сказали, что на 10. «Вот что теперь делать? Обратно ее вести что ли?» «Ладно, обождите пока в коридоре. Да следи там. Может, наручники надеть?» «Не надо наручники. Иди уж!» Акулова нетерпеливо махнула рукой. «Безрогова!» «Меня осенило, что именно этим убийством и занимается сейчас следователь Акулова. И видно, тоже что-то там не складывается». Потому что хоть Дашу и арестовали, но доказательства Акулову не впечатлили. В противном случае она бы уже давно оформила дело и передала в суд. А тут что-то застопорилось. Вот она и начала копать, искать аналогичные убийства. Что ж, судя по всему, тетка она не глупая. «Ну что, самое время вам, Королькова, поделиться информацией». Как видно, она снова прочитала мои мысли. И я вытащила из сумки тот самый снимок четырех женщин и положила перед Акуловой на стол. «Так», — сказала она, склонившись над снимком, — «так, это Ольга Сарафанова, это Александра Соломина, это Алла Колесникова», — продолжила я, — «а вот это Елена Ряпушкина». «И что, она тоже?» спросила Акулова, посмотрев на меня самой настоящей тоской, как видно, решив, что и убийством Елены ей тоже придется заниматься. Пока нет, но вот они, все четверо, ходили на курсы.